Тогда же и там же. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На это дело меня сопровождают люди из разведбатальона капитана Кломитцева. Для них слова «Брестский мир» тоже не пустой звук, отчего они полны такой же ледяной ярости, как и я сам. Разъерен и архангел внутри меня, находящийся сейчас в состоянии полной алертности, так что призрачный нимб, крылья и корзна сияют ярким бело-голубым светом. Он чувствует впереди большое зло, а потому готов вершить суд и приводить приговор исполнения. Впрочем, мои люди не обращают на это внимания, так как привыкли к подобным манифестациям. Рядом со мной в ногу шагает кобра. Ее ярость греча как расплавленная лава вулкана. Но дочь хаоса покоится в ножных, ибо не стоит одновременно выпускать на свободу противоборствующие силы. Потому что в таком случае в этом месте не выживут даже тараканы. Впрочем, я чувствую, что и темной звезде тут тоже найдется на ком отвести свою огненную душу. Большая двухстворчатая дверь в зал, где проходили переговоры, распахнулась, как от пинка великана. Жалобно звякнул сломанный замок. Ну и пусть. Все должны знать, что бессмысленно пытаться запираться, когда бич Божий идет вершить свой суд. Побелевшие лица, выпученные глаза, мертвенно блестят стеклышки Пенсне на мордах Троцкого и еще одного германского генерала. «Генерал-майор Макс гохман в ответ на немой вопрос, шепчет мне энерговолочка, начальник штаба Восточного фронта неплохо владеет русским языком и вообще считается в Германии специалистом по русскому вопросу. Здесь является куратором переговоров со стороны германского генштаба и на корню рубит любую инициативу германских дипломатов пойти навстречу советской делегации». Месье Троцкий в своих воспоминаниях писал, что фигурально говоря этот солдафон поставил свой сапог на стол переговоров. И в самом деле это воинственный бабуин, русофоб и антикоммунист, не понимающий, что играет с огнем. В апреле восемнадцатого года он предлагал Казеру разорвать Брестский мир и начать наступление в вглубь России, дабы сверзнуть большевиков и привести к власти прогерманское правительство. А уже после войны, в середине двадцатых годов, строил планы совместного вторжения на территорию СССР, армии Германии, Франции и Великобритании. Но ни в том, ни в другом случае не преуспел и помер накануне Великой Депрессии. «Ну что ж, посмотрим, как пойдут дела после того, как на столе переговоров встал уже мой солдатский сапог», — подумал я и сказал вслух на тевтонском варианте немецкого языка. «Господа, прошу всех вас не волноваться и оставаться на своих местах. Бегать от меня бессмысленно, и если кому из вас и суждено сегодня закончить свой земной путь, то лучше сделать это с достоинством, не оглашая окрестности истошными воплями и проклятиями». Ответом мне была не моя сцена. Как будто Дима Колдун поразил эту публику заклинанием Стасиса. Но нет. Представительный мужчина в Штатском с короткими английскими усами на внушающем доверии лице раньше других пришел в себя и, стараясь сохранять достоинство, с некоторой восточной цветистостью произнес, стараясь выбирать слова. «О могущественный незнакомец! Мы видим, что вам подчиняются силы, невозможные для обычных людей. Эти боевые летательные аппараты и вообще ваш внешний вид, напоминающий Божьего Архангела, приводят всех нас в смущение. Поэтому не нужно нам грозить, а вместо того представьтесь пожалуйста, по всем правилам и объявите о цели своего визита». Рихард фон Кюльман затраторила энергоболочка, статс-секретарь, то есть министр иностранных дел Германской империи, глава немецкой делегации на этих переговорах, сторонник заключения полноценного мира с Советской Россией, установления с ней равноправных торгово-экономических отношений и переноса всей тяжести войны на Западный фронт. Но все усилия этого человека развивались баране упрямства и жадность германских генералов, которые в конце концов добились его отставки. «Гер Кюльман», — ответил я, — «меня зовут Серегин Сергей Сергеевич. Мои должности — специальный исполнительный агент, творца всего сущего, адепт порядка, защитник земли русской и бич божий. Мой ранг в Невесной иерархии — младший архангел». А еще я ношу титул самовластного князя Великой Артании, и хоть мое титульное владение расположено в одном из миров конца VI века христианской эры, оно так же реально, как и Германская империя, которой правит ваш любимый кайзер. Впрочем, сюда я к вам прибыл не как монарх, путешествующий инкогнито и с эскортом, а по служебной надобности. Господь всемогущий поручил мне исправить неустройство этого мира и направить его на истинный путь. И один из ключей к решению этой задачи находится именно здесь, в городе Брест-Литовске, на мирных переговорах между советской делегацией и представителями стран Четверного Союза. Вот и прочтите. Надеюсь, вам знаком почерк правителя Советской России господина Ульянова-Ленина. С этими словами я извлек из нагрудного кармана мандат, выданный мне главой советского правительства, и развернул его так, чтобы собеседник мог прочесть его из моих рук. Рихард фон Кюльман не без колебаний подошел ко мне, склонив голову, внимательно изучил текст и, выпрямившись, громко сказал. «Э, «Да, господа, так и есть», — подтвердил он. Это полноценный карт-бланш, выданный главой правительства Советов господину Серегину на ведение переговоров о заключении постоянного мира с центральными державами. Дата вчерашняя, а предыдущая делегация, возглавляемая господином Троцким, как я понимаю, от переговоров отстраняется и превращается в сторонних наблюдателей. — И я протестую! — покраснев, заорал Троцкий поняв, что все прекрасное для него. Только что закончилось раз и навсегда. — Кобра, — сквозь зубы сказала по-русски, — выразуми этого человека, но только не насмерть. Товарищ Бергман в ваше терпение ждет, не дождется его для душеспасительной беседы. Разминая пальцы рук, Кобра подошла к демону революции почти вплотную. И неожиданно для всех с правой ноги от всей души пробила ему пенальти прямо в промежность. Лейба Бронштейн, ибо таково его истинное имя, с диким воем согнулся пополам и присел на корточки. «Не удивляйтесь, господа», — вздохнул я, — «человек, призывающий к самому необузданному революционному насилию, не должен протестовать и возмущаться, когда насилие применяется в отношении него самого». «Как сказал Христос, кое-кою мерю мерите, такое отмеренно будет вам». И касается это не только одного господина Троцкого. Среди вас есть еще персонажи, по ком плачет хорошо намыленная веревка, потому что те, измарны в крови невинных жертв, от отпят до самой макушки. «Да-да, господин Мехмед, талат Паша, не смотрите на меня круглыми выпученными глазами, как баран на мясника!» Полтора миллиона убиенных армян, в том числе стариков, женщин и детей, взывают к отмщению. И моих полномочий, специального исполнительного агента и младшего архангела, достаточно для того, чтобы приговорить вас к смертной казни через повешение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Дикси». Я повернулся к капитану Коломейцеву и сказал, гергаупман во дворе крепости я видел превосходную новую виселицу. Приходя на чужую землю, германцы не мыслят своего существования без этого сооружения. Возьмите приговоренного, свяжите ему за спиной руки и сделайте с ним все, что положено в таком случае». «Кстати, чтобы два раза не ходить, прихватите с собой делегацию Украинской Центральной Рады и купите этих последователей Мазепы к талат паше Места на виселице как раз хватит для восьми обормотов. А будут сопротивляться, разрешаю пристрелить их прямо здесь, как с собак». Тут же мои люди, сняв оружие с предохранителей, решительно направились в сторону приговоренных. И после небольшой суеты, а также морф о помиловании, взяли их под конвой и вывели вон. Оказать сопротивление попытался только Талат Паша, который носил при себе небольшой пистолет. Но Артемида, куда ж без нее, разок шмальнула в него из Федорова, первым же выстрелом разбив людоеду плечевой сустав. После чего рядовые бойцы завернули члену турецкого правящего триумвирата за спину здоровую руку, и присоединили к умоляющим о пощаде хохлам. В их всех заждались, смола в котлах стынет. Господин Серегин, обеспокоенно произнес Рихард фон Кюльман, когда Талат Пашу и всех прочих смертников выложили за дверь, а не слишком ли это жестоко вешать гражданских людей, которые всего лишь выступали за независимость своей страны? И больше никто из присутствующих не вступился за будущих покойников. Индиферентен остался даже генерал Гофман. Наверное, потому что был впечатлен способом и скоростью расправы над вздумавшим Вякать Троцким. И подозревал, что любой демарш с его стороны закончится примерно тем же образом. Нет, не слишком, Геркюльман, ответил я. Украинский народ является частью великого русского народа и любых уродов, посмешших утверждать обратное, я буду бить смертным боем, чтобы не было их нигде и никак. И те деятели, что остались заседать в городе Киеве, тоже не избегнут той же злой участи. Всех определю в братские могилы, ибо это диктует мои обязанности защитника земли русской». Кроме того, как уроженцы будущих времен за сто лет тому вперед, мне известно, что деятельность этих господ неизбежно выльется в жестокую гражданскую войну с многочисленными жертвами среди мирного населения. В первую очередь, для того, чтобы удержать свою призрачную власть, самоназначенцы из Центральной Рады призовут себе на помощь германские войска, тем самым превратившись в пособников иностранных оккупантов. Не за это я тоже обязан карать по высшей ставке. Надеюсь, я достаточно внятно объяснил свою позицию по национальному вопросу и территориальной целостности Советской России, возникшей на территории бывшей Российской империи». «А как же право нации на самоопределение, господин Серегин?» Из рядов советской делегации вякнул вызывающую меня подспудную антиватию широкомордый тип с черной клиновидной бородой. Неофе, Адольф Абрамович, сообщил энергоболочка, видный русский революционер, второй сын Семиропольского купца-миллионера, по-нашему олигарха Абрама Яковлевича Йоффе который является владельцем всех почтовых и транспортных средств в Крыму, имел собственный дом в Москве, звание потомственного почетного гражданина и считался любимым евреем министра Витта. В революционном движении коренной межрайонец Сирич Троцкист с Лейбой Бронштейном сотрудничал с 1908 года и вместе с ним в 1917 году перешел к большевикам. Участник левой оппозиции, но почетного звания «враг народа» не получил, поскольку помер до того, как Старин окончательно запинал Троцкого из оппозиции в эмиграцию. Зато дочь от первого брака и вторая супруга чалились в лагерях по двадцать лет, а сына девятнадцатого года рождения в тридцать седьмом его все оформили по первой категории. «Да, уж, нас». Не зря этот тип не понравился мне с первого взгляда, и дело даже не в еврейском происхождении, а в том, что с Троцким хорошие люди сотрудничать не будут, как и с Березовским, и с Коломойским. Такому прямая дорога сначала на допрос к Бригитте Бергману, а потом коротать остаток гней на остров под пальму. Посылать такого в аквелонию для перевоспитания просто бессмысленно, ибо по самой своей сути этот человек неисправим. Там ему просто отрубят голову, на чем дело и кончится. Но оформить господина Иофе по первой категории могу и я сам. Или все же не могу. Вон-то лад вашу кровавого плача армянского народа я отправил на виселицу, не моргнув глазом. И с Троцким со временем будет то же самое. А поступить подобным образом с этим кадром мне кажется невместным. А все потому, что у меня нет сведений, что он был причастен к разжиганию гражданской войны и организации массовых репрессий против русских людей. Для таких нужен какой-нибудь уединенный островок в середине океана, куда можно будет сваливать подобные человеческие отходы, в то время как члены их семей пойдут по аквилонскому пути искупления. «Ну да ладно, потом разберусь. А сейчас надо отвечать не столько этому закоренелому троцкисту, сколько всем прочим напряженно ожидающим моих слов». Кстати, после того, как вывели хохлятскую делегацию и тала от Пашу, а демон революции получил от кобры ногой в пах и перестал трындить, мой архангел тоже немного успокоился. «Теперь, когда меня не захлёстывают волны ледяной ярости, я могу рассуждать и говорить спокойно». «Это право отнюдь не абсолютно», — сказал я по-русски, — «а энерговолочка принялась давать синхронный немецкий перевод, — «и должно быть сопряжено с возможностью самостоятельного существования и ответственного поведения». Например, если дать независимость Польше, то панам будет мало территорий бывшего русского царства польского и австрийского королевства Галиции и Ладомерии. Их загребущие руки потянутся на восток, к Гродненской и Волынской губерниям России, на север – к восточной Пруссии и Данцеву, на запад – к германской Силезии. А если ничего не переменится, то через 30 лет западная граница Польши пройдет по Одру и несе При этом к своим гражданам немецкой, белорусской и украинской национальности польские власти будут относиться с таким оскорбительным пренебрежением, что это очень быстро вызовет в искусственно организованной стране дикое межнациональное напряжение. Кроме того, имея ко всем своим соседям территориальные претензии, союзников Варшавы будет искать во Франции, Великобритании и североамериканских Соединенных Штатах. Если предоставить независимость хохлам, то будет то же самое, только претендовать власти в Киеве будут на Львов, Одессу, Крым, Донбасс, Кубань и даже Белгород. А основным пострадавшим от их гонора – окажется русский народ. На встрече с товарищем Лениным мы договорились, что в пределах границ бывшей Российской империи Советская Россия будет единым и неделимым государством, провозгласившим диктатуру всех трудящихся слоев населения, а не одного только пролетариата. Исключение можно сделать только для польских территорий, которые по итогам войны отойдут в зону влияния Германской империи. Наши немецкие партнеры, по нынешним переговорам, могут делать с этими землями, что хотят, включать в территорию рейха или превращать их в подобие колонии, именуемой генерал-губернаторством. Только им не стоит провозглашать независимость этой территории, потому что тогда они сами создадут себе проблемы. — Но ЦК нашей партии никогда не утвердит такую ересь! — заорал забывшийся Адольф Элфер. — Члены вашего ЦК тоже смертные, и более того, смертны внезапно, — снова разозлившись, ответил я. — Впрочем, большую часть вашей комарильи мне даже не придется убивать. Будет достаточно, если остаток своей жизни вы проведете на доисторическом тропическом острове посреди океана, голые и босые, с минимальным набором инструментов. Как я уже говорил, люди, провозгласившие необходимость неограниченного насилия, не должны обижаться и возмущаться, если такое же насилие применят в отношении их самих. И это еще гуманно. Лет через двадцать Советской России, таких как вы, по тем же основаниям, будут выводить в расход тысячами. Пятнадцать минут на рассмотрение дела тройкой, а потом пошел мордой к стенке. Приговор окончательный, и обжалование не полежит. А я аплодирую господину Серегину с заметным акцентом, сказал человек кавказской внешности. Едва увидев палача моего народа, он тут же, не задумываясь, отправил того на виселицу, несмотря на то, что называет себя защитником русского, а не армянского народа. Ваган Сукиасович Тер Григоря, он же Ван — доложила энергооболочка, — армянский общественный деятель и поэт. Можно сказать, крупнейшее явление в местной армянской литературе. Член партии большевиков. Состав советской делегации включен на правах консультанта по кавказскому вопросу. К сожалению, этот человек болен туберкулезом, и жить ему осталось не более двух лет. — Товарищ Ван ответил я, — Уничтожение людоедов, вроде этого тала от паши, требует именно человеческая часть моей личности, и именно в силу этих качеств всемогущий Господь сделал меня своим специальным исполнителем-агентом. А до должности бича Божьего, адепта порядка и чина младшего архангела я дослужился уже потом, потому что защищал слабых и сирых, беспощадно истребляя злых. Впрочем, Об этом говорить сейчас не место и не время. Трагедия армянского народа еще не окончена. Если такие, как господин Тароцкий и господин Офе, преуспеют в своем начинании разрушить все и вся, то тогда Кавказский фронт рухнет, и озверевшие турки ворвутся уже в Русскую Армению. И снова будут горе, слезы и смерти тех, кому еще жить и жить. Что характерно, несмотря на немецкий перевод энергоболочки, турецкая делегация после этих слов скромно промолчала, не стала отрицать и оправдываться. А это само по себе признание вины. Зато Вантер Ян удивленно спросил, но как же турки смогут ворваться в Армению, если мы, то есть вы, заключите с ними мирный договор? «Вы наивный, как и всякий настоящий поэт», — ответил я. Если кавказская армия прекратит свое существование, то и мирный договор с турками окажется бесполезен, потому что они его нарушат, как только посчитают это выгодным. Такие это люди. Удержать от подобного поведения их может только страх возмездия, и то не всегда. Бывают случаи, когда алчность и жажда кровопролития затмевают в них все разумное. Вылезет перед разгреченной толпой какой-нибудь сумасшедший мулла или интеллигент-атеист, что, собственно, без разницы, и заорет все зло от армян, греков, болгар, реших. — А что вы, господин Серегин, скажете на еврейские погромы в Российской империи, союз Михаил Архангела и все такое? — вякнул Троцкий, придя в себя после внушения кобры. — Мерзость эта, — Лейба Давидович, — ответил я, — и вызвана она конкуренцией еврейской национальной буржуазии, пострекавшей эти погромы, которые удивительным образом не затрагивали самую богатую часть вашего народа — купцов-миллионщиков, зерноторговцев, скотопромышленников и сахарозаводчиков. При этом ни вашему папеньке, ни папеньке господину Офе никакие погромы не помешали поделаться с богатейшими людьми Российской империи. Впрочем, происходили эти погромы в основном на национальных окраинах, а власти худо-бедно пытались их пресечь. Но если бы у вас получилось предоставить этим территориям самостоятельность, как вы сегодня намеревались сделать в отношении Украины, то это явление вспыхнуло бы там с новой силой. И его жертвы исчислялись бы не десятками, а сотнями тысяч ваших соплеменников. Однако и это ничто по сравнению с 20 миллионами жертв гражданской войны, красного и велого террора, голода и всеобщей разрухи, которые я тут сейчас пытаюсь предотвратить. Но худшее для всего человечества заключается в том, что ваша бурная деятельность Советской России совершенно затмила остальному, остальному миру социальные причины Октябрьской революции и создала впечатление, что в катастрофе, постигшей величайшую страну мира, виновно исключительно мировое еврейство, в бурном экстазе, слившееся с мировым большевизмом. Господин Овпы даже не подозревает, как омерзительно звучит его имя для уха всякого нормального человека будущих времен. Бегает сейчас по заднему фронту империалистической войны, контуженный и травленный газами, урожденный австрийец Ефрейтер Адольф Гитлер, по гражданской профессии непризнанный художник. Сейчас он никто и ничто. Но через 15 лет этот человек придет к власти, потерпевший поражение и униженной Германии, провозгласив себя фюрером немецкого народа. Возглавляемая им национал-социалистическая партия объявит своей целью полное уничтожение всех евреев, сначала в Германии, а потом и во всем мире, а вместе с ними и других расово-неполноценных народов, не относящихся к нордической расе. В результате случится еще одна мировая война, чьи жертвы затмят количество погибших во всех предшествующих военных конфликтах человечества. Немецких евреев и гражданское население временно оккупированных стран германские фашисты будут убивать в промышленных масштабах, на настоящих фабриках смерти. А тела жертв станут использовать в хозяйственных целях. И прекратить все это безобразие сможет только русский солдат. Оправившись от поражений начала периода войны, вызванных внезапностью вражеского нападения, в тяжелейших сражениях он сломает германскую военную машину, ворвется в разрушенный дотла Берлин и ликвидирует государство современных технизированных варваров-людоедов. И виновны в этой трагедии будете вы, господин Бранштейн а также ваши единомышленники, которые решили, что раз уж эволюционная волна вынесла вас на самый верх, то следует превратить Россию в некое подобие древнего хазарского каганата. Теперь, когда вас поведут на эшафот или отправят в пожизненную ссылку, но это вряд ли, уж очень вы с Яковом Свердлом грешны, постарайтесь принять эту участь с достоинством, ибо заслужили ее в полной мере. Месье Троцкий хотел был заорать страшным голосом и уже раскрыл для этого пасть, но кобра щелкнула пальцами, и у демона революции вдруг выключился звук. Рот открывается, и тишина. Ну, чисто вытащенная из воды рыба черт. — Вот так, Лея Давидович, сказала наша огненная истребительница драконов. — Батя сказал на плаху, значит, пойдешь на плаху, как миленький, и орать тут бесполезно. «Разговаривать и договариваться с вашей публикой никто не собирается, ибо не проистекает от вас ничего полезного, а одно лишь зло». И в этот же момент каким-то шестым чувством я ощутил толчок, вроде того, что бывает, когда железнодорожный вагон проходит по стрелкам. В силу того, что мы уже успели тут натворить, включая переговоры с лечом, этот мир, преодолев инерцию, покинул основную последовательность и обрел самостоятельное существование. Портал в мир Содома открылся легко и просто. И сразу же бойцы капитана Кломийцева начали заталкивать туда членов советской делегации, оставив на месте только товарища Вантерьяна, контрадмирала контр-адмирала Альфатера генерал-майора Самойла, и все. Остальные либо с гнильцой, либо вообще прогнили насквозь. И на это действо с ужасом смотрели члены германской, австрийской, болгарской и турецкой делегации. Одно дело высадка десанта с футуристически выглядящих летательных аппаратов, зрелище фантастическое и в то же время не отклоняющееся от низменного материализма. И совсем другая история распахнувшийся портал между мирами. Тут зима, из серых туч падает резкий снежок, а там, по другую сторону проема, знойная страна, загадочный город в дальневосточном стиле, и мои остроухие, голоруки и голоногие воительницы в форме одежды тропической мини, подхватывающие подследственных и волокующие их в башню терпения. Господин Серегин, а что это такое было? Ошарашенно произнес Рихард фон Кюльман, когда портал закрылся. Это межмировой портал, господин стаск секретарь по иностранным делам. Одна нога здесь, а другая уже там, ответил я. Таким образом, я и мои люди перемещаемся между различными мирами. То, что вы сейчас видели, это Тридесятое царство. Наша главная база и штаб-квартира. Мир зарытые глубоко в толще минувших времен. Но это все лирика, а после того, как лишние люди оказались удалены и прочь, нам пора переходить к конкретике переговоров о мире. — Судя по тому, с какой помпой вы туда тут появились, господин Серегин, скептически хмыкнув, сказал высокий худой человек штатском с удивительно светлыми глазами. — Ваше предложение может показаться нам неприемлемым. «Граф от Токар Чернин фонд Унд Цу Худенец, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи», — доложила энергооболочка. «Потомственный аристократ богемско-немецкого происхождения, кадровый дипломат и фанатичный поклонник австрийского абсолютизма. В прошлом один из протеже твоего приятеля Франца Фердинанда». Назначен на должность императором Карлом I после его восхождения на престолы Австрии, Венгрии, Чехии и Хорватии. В настоящий момент основной заботой этого человека является такой дурацкий предмет, как сохранение целостности империи Газбургов, для чего он желает скорейшего выхода Австрии Венгрии из войны, даже в ущерб отношениям с Германией. — Неприемлемым мое предложение, Герчернин, может только показаться. — А на самом деле все совсем не так, — ответил я. — Надежный мир необходим не только Советской России, но и Германской империи. Главная задача которой — не проиграть войну в Антанте. — Что вы имеете в виду, господин Серегин, когда говорите, что нашей целью должна быть не победа, а всего лишь ничья? — Заносчив, скинув голову, спросил генерал Гофман. Германская армия могучая и непременно одолеет всех врагов. — После присоединения к Антанте североамериканских Соединенных Штатов у вас не осталось ни одного шанса на победу, ибо расклад сил совсем не в вашу пользу, отрезал я. Германии нечем парировать свежие американские дивизии, которые в данный момент одна за другой прибывают из-за океана. Кроме того, американские банкиры щедро финансируют военные расходы своих союзников, а американские заводы изготавливают огромное количество оружия, боеприпасов и снаряжений. Пройдет не более полугода, и соотношение сил на Западном фронте составит 6,5 миллионов солдат у Антанты, из которых 2 миллиона будут американцами, против 3,5 миллионов немцев. При этом в артиллерии противник будет превосходить вас в три раза, в авиации — в десять раз, в танках — раз в двадцать или даже в тридцать. Сейчас я просто не могу вспомнить, сколько сотен или даже тысяч стальных коробок успеют выпустить к концу войны французские, британские и американские заводы. При том, что у вас, панцеркамфвагены, — это штучные изделия. При равных потерях с обеих сторон — Соотношение сил для вас будет становиться только хуже. Это вам не с русскими дивизиями воевать, хронически недовооруженными даже обыкновенными винтовками и испытывающими дефицит всего и вся, от артиллерийских орудий до снарядов, патронов и медикаментов. На Западном фронте вас будут давить промышленной мощью, как бык-черепаху и это при том, что ваши собственные заводы испытывают нехватку сырья, а население банально голодает. — Вот собачье дерьмо! — воскликнул бравый генерал, разом позабывший о своем былом опломбе. — И как же в таких условиях мы сможем хотя бы свести войну в ничью? — Но Есть такой рецепт, — кончил, — сказал я. И почетный мир, по которому к территории Германской империи отойдут лишь польские территории, является его частью. Вторым компонентом успеха может стать разработанный господином Кюльманом план МИКСТ, за исключением германского контроля над русскими железными дорогами. Причина недееспособности транспортных магистралей не техническая, а организационная, и этой задачей я займусь сразу, как только будет решен вопрос с мирным договором. Чисто военные аспекты своего плана я начну излагать вам не раньше, чем полностью будет прекращена вражда между Германской империей, и немецкие войска в полном составе сядут в и направятся на Западный фронт. — А почему вы говорите только о Германии и совсем не упоминаете Австро-Венгрию? — с обидой спросил Атакарфон фон Чернин. А потому что вы, дорогой граф, представляете здесь государство, которое непременно распадется по итогам войны, вне зависимости от исхода борьбы на западном фронте, ответил я. Нитки, соединявшие ваше лоскутное одеяло, истерлись и истлели в прах. Поэтому едва гремят пушки, последует парад суверенитетов. Первый астовенгерскую унию разорвет Будапешт. И не грохотом выстрелов вооруженного восстания, а тихим шелестом парламентской резолюции. Следующим уже от Большой Венгрии отвалится Аграм, устремившись на соединение с Сербией. И последний унию с Австрией расторгнет Прага, после чего немецкие депутаты Рейхскрата Цеслейтани примут резолюцию о низвержении императора Карла и присоединении к Германской империи. Вы и глазом моргнуть не успеете, как все будет кончено. Потому что немцы хотят жить в Германии, Чехии в Чехии, Венгры в Венгрии, а Хорваты в Хорватии или на худой конец в Югославии. — Ну что же, господин Серегин, программа у вас весьма интересная, — сказал Рихард фон Кюльман. — Но только я боюсь, что наш любимый Казер, а также окружающие его генералы на нее не согласятся. Им хочется всего сразу и даром, а потому они и слышать не захотят от таких условиях мира. — Ну что же, тогда мне придется убедить вашего любимого кайзера не валять дурака, — сказал я, улыбнувшись как можно более зловеще. — Ведь внезапно смертными могут оказаться не только члены большевистского центрального комитета, но и некоторые ваши генералы. Времени у меня для решения вашей проблемы немного, так что, убеждая вашего кайзера принять мой план, действовать мне придется значительно жестче, чем сегодня. Не жалко мне в этом мире никого и ничего, за исключением русского, сербского, болгарского и немного немецкого народа. Ибо немцы-тефтоны, что находятся у меня на службы, желают родине своих предков счастья и процветания» а я всегда прислушиваюсь к мнению своих людей. Давайте сделаем так. На время проведения переговоров с позиции силы я занимаю территорию Брест-Литовской крепости под свою временную штабскую квартиру и сразу предупреждаю, что любые попытки переброски войск в этом направлении приведут к ударам возмездия, после которых люди, отдавшие такие приказы, просто прекратят свое существование. Далее, пока дипломаты будут телеграфировать в свои столицы мои условия мира и получать закономерные отказы, я соберу военных специалистов со всех делегаций и поручу товарищу Кобре показать им места дислокации моих сил. Должны же вы знать, что сегодня я применил только ничтожно малую часть своих возможностей». Ну а потом, когда эти предварительные действия будут выполнены, я начну принуждать вашего кайзера к самому правильному поведению. Уж поверьте, это я умею. Но все же, господин Серегин, скажите, зачем вам стремиться к тому, чтобы Германия хотя бы свела войну на Западном фронте в ничью? Спросил Стас секретарь иностранных дел. «Нам, антанта то тоже не друг и не союзник, а лютый враг», — сказал я. «Одно дело, если вы заставите англичан, французов и американцев бросить карты, и совсем другое, если потерпите поражение. А у противника при этом останутся нерастраченные людские ресурсы и некоторый запас сил для продолжения боевых действий». Интервенция в Советскую Россию с их стороны в таком случае становится неизбежной. А лично мне этого не надо. Кроме того, если Германия проиграет, то там сразу начнутся народные бунты. Ваш кайзер отречется от престола и сбежит в Голландию. Из всех щелей повлезают местные подобия господина Троцкого, что приведет к таким негативным последствиям, о которых вам сейчас лучше не знать. Одним словом, революция в Германии тоже не в моих интересах, так как ничего хорошего из этого не получится. К социализму немцы, как и другие европейские народы, приспособлены не больше, чем медведь к игре на гитаре. Монархия с лицом человека кайзера Вильгельма подходит вам гораздо больше. Надеюсь, господа, я достаточно внятно объяснил свою позицию? — Так значит, вы считаете, что большевики в России-то надолго? — спросил граф Чернин. «Большевики в России — это навсегда, и не надо этого пугаться», — ответил я. «В ближайшее время эта власть изменится, и очень значительно, так как я уже начал выбивать из господина Ульянова Ленина всю ту дурь, которую он набрался у Маркса и Энгельса». Еще немного информации к размышлению. Месье Троцкий, которого я нейтрализовал у вас на глазах, не только являлся одним из лидеров большевистской партии, но и представлял в ней американских банкиров еврейского происхождения – Шифов, Кунов и Леебов. Господин Свердлов, о котором вы тоже, наверное, слышаны, связан с французскими Ротшильдами. Есть в руководстве большевистской партии проводники британского влияния. Все те личности, которые сейчас громко кричат о революционной войне с Германией, на самом деле стараются в интересах контанты. Могу вам обещать, что со всей этой публикой будет то же самое, что и с господином Троцким. Они исчезнут из этого мира, и вы о них больше не услышите. А возглавлять Советскую Россию будут люди, руководствующие исключительно интересами великого русского народа. «Мы бы хотели, чтобы большевистское правительство России прекратило разлагающую агитацию и пропаганду, нацеленную на германские войска», — буркнул генерал Гофман. «Пусть они прекратят призывать к свержению убийству нашего любимого кайзера, а иначе никакое соглашение между нами не может быть возможно». «Пункт о взаимном невмешательстве во внутренние дела будет включен в мирный договор», — ответил я. «И все». Кто пожелает это его нарушить, вылетит в тьму внешнюю. Я за этим прослежу. Господин Троцкий и ему подобные убеждали нынешнего советского вождя в неизбежности скорого наступления мировой революции. Но я уже объяснил господину Ульянову Ленину, что эти надежды тщетны. Советская Россия должна заниматься своими собственными делами, которых у нее накопилось более чем достаточно а не лезть с поучениями к соседям. Лет через двадцать жизнь сама покажет, чья система была более успешна. И вот тогда можно будет вернуться к этому вопросу снова. — А если мы не будем подписывать с вами никакого соглашения, а просто попытаемся ликвидировать большевизм как явление? — надувшись, будто индюк, заявил генерал Гофман. В таком случае, мой дорогой Макс, готовьтесь к земле, — усмехнулся я. Дубины у меня в руках тяжелая, полномочия неограниченные, и никого мне не будет жалко, кроме несчастных народов, страдающих под властью откровенных придурков. Бить я в таком случае буду прямо по головам власть имущих, стараясь не задевать простолюдинов Мировая революция в Европе возможна только в том случае, если кто-то разнесет там все в дребезги а потом поставит на развалины свой подкованный сапог красной кожи, объясняя местному населению, как жить и во что верить. «Если вы будете вести себя безответственно, то я, так уж и быть, возьму на себя этот труд. Только в таком случае не обижайтесь, ибо пощады не будет никому из виновных. Не хотите по-хорошему, будет вам по-плохому». Видимо, по ходу объяснения политики партии, из меня опять в полный рост вылез Архангел, потому члены делегации уставились на меня с откровенным страхом. Гергофман, сухо произнес стас секретарь Кюльман, вместо того, чтобы делать безответственные заявления, вы бы лучше приготовились отправиться вместе с человеком господина Серегина, проинспектировать его наличные войска. Очень глупо задирать силу пределов могущества, которых мы себе пока не представляем. К тому же, насколько я понимаю, действовать эти войска будут не на фронте, как обычной армии, а прямо в нашем глубоком тылу. Штаб Восточного фронта был захвачен ими в течение четверти часа. И то же самое может случиться с Королевским дворцом Сан-Суси в подздаме или любым другим местом. «Вы все правильно понимаете, — Геркюльман сказал я, — а потому пора прекращать пустые разговоры и заняться делом. Военные пусть обнюхивают дубину, которой их будут гвоздить в случае неправильного поведения, а вы, как стас-секретарь Германской империи, должны составить два документа для вашего любимого кайзера. Во-первых, краткую телеграмму, которую можно будет отправить обычным путем. Во-вторых, подробный отчет, который я сегодня ночью положу прямо на письменный стол Вильгельма Фридриховича. Но перед тем, как вы займетесь составлением последнего документа, мы с вами возьмем с собой графа Чернина и сходим в Петроград к господину Ульянову Ленину, чтобы вы могли припасть к первоисточнику и напрямую утрясти черновик мирного договора с вождем Советского государства. — Безопасность и неприкосновенность вам обоим при этом я гарантирую. — И что, это так просто? — усомнился граф Чернин. — Раз и у господина Ульянова Ленина? — Да, это так просто, — сказал я. — Раз и там. Дальнейшее будет зависеть уже от вас. <музык> <музык> э э э — Господин Серегин из рядов болгарской делегации на вполне понятном русском языке сказал господин Штацком, смахивающий надставного военного. Вы назвали себя, в числе прочего, защитником болгарского народа, но о Болгарии сегодня вами не было сказано ни слова. Христо Георгиев-Попов прокомментировала энергоболочка, экс-министр болгарского правительства и подполковник болгарской армии в отставке. Неудел с 16 -го года, ветеран русско-турецкой войны 77-78-х годов, в числе первых выпускников окончил военное училище в Софии, а затем и Николаевскую военную академию в Санкт-Петербурге. Участник сербо-баргарской войны 1885 года и подавление бунта пророссийски настроенных офицеров, свергнувших князя Александра Баттенберга. На эти переговоры направлены по принципу «возьми, о Боже, что нам негоже», ибо непосредственно с русскими войсками болгарская армия нигде не соприкасается. «Господин Попов», — назидательным тоном произнес я, «болгарский народ и правящая сейчас им Камарилья, царя Фердинанда, это совсем не одно и то же. Развязывание двух братоубийственных сербо-болгарских войн Это техчайшее преступление, которое я, как специальный исполнительный агент, творца всего сущего и защитник русских, сербов и болгар, не могу оставить без самого сурового наказания. И не надеетесь на союз с Германией? Кайзер Вильгельм — человек здравомыслящий, поэтому после небольшого вразумления он сделает так, как я хочу. А вашему царю пришло время молиться и каяться, ибо конец его близок. Впрочем, я совсем не против того, чтобы Болгария сохранила собой обе Добруджии, Южную и Северную, а также Македонию. Но только там, где жители считают себя болгарами, а не сербами. Поэтому, если Фердинанд передаст престол своему сыну Борису, к которому у меня нет никаких претензий, а сам сбежит в кобург, то я не буду за ним гоняться, пусть живет. Устроит вас такой ответ?» «Такой ответ меня вполне устраивает, тем более, что вы не намереваетесь менять династию», ответил глава болгарской делегации, опустив глаза. «Цари приходят и уходят, а Болгария остается. Если царь Фердинанд не захочет добровольно откидать трон, то наше национальное собрание может само его обдиктировать и выслать в Кобург, новым царем Бориса Третьего». Ну а как вы намерены поступить с Османской империей, господин Серегин? По-немецки спросил толстый мужчина в форме турецкого генерала. Ваш приговор, вынесенный главе нашей делегации, его мгновенное исполнение наводит меня на мысль, что с нами вы намерены воевать на полное истребление. Генерал Ахмед из Зет Паша прокомментировал энерговолочка, экс-начальник Генштаба. В четырнадцатом году бывший противником вступления Турции в мировую войну, экс-командующий второй армии и, возможно, будущий великий визирь от Таманской порты. Не замешан ни в каких зверствах и мерзостях. К людям, подобным покойному Мехмед Талат-Паша, относится со здоровой брезгливостью. «К вашей Османской империи, — сказал я, — у меня не предложение о мире, а ультиматум». Сначала умрут непосредственные виновники геноцида армян НВР Паша и Джемаль Паша. А потом я поставлю вас перед выбором. Или вы заключаете мирный договор с Советской Россией на моих условиях. После чего направляете войска с Кавказа на Месопотамские и Палестинские фронты. Или я своими силами провожу Константинопольскую десантную операцию и затем провоглашаю зону Черноморских проливов Своим личным эксклавом. И точно так же я поступлю в том случае, если вы вздумаете капитулировать перед Антантой. Доступ британского и французского флота в Черное море должен быть исключен. Но в Стамбул сейчас всего этого сообщать пока не надо. Время для этого еще не наступило. — Сначала вы вместе с остальными военными специалистами совершите вояж по моим владениям, поймете, что я не блефую, и только потом сможете принимать решение, что сообщать и кому. — Хорошо, господин Серегинс, — ответил Ахмед из Паша. Я принимаю ваш план. Последним, кого мне пришлось уговаривать как девицу на выдание был товарищ Вантерьян. Но никак человек не хотел отправляться в 30-е царство для медицинского обследования и лечения от чехотки. Пришлось пригрозить, что после визита к товарищу Ленину я привезу ему письменное распоряжение главы советского государства пройти полный курс лечения. И только тогда тот согласился. Рихард фон Кульман потом спросил, стоил ли этот человек таких тщательных уговоров. На что я ответил. Хороших дипломатов вроде вас, господин Фенкульман, достаточно много, и дело может сделать не один, так другой. Зато каждый поэт уникален, и относиться к нему следует с величайшей бережливостью, тем более что для моих медиков чехотка не проблема. Вылечит на раз-два, и будет господин Ван как новенький.